Глава вторая. Немного истории. Кто сыгравший столь важную роль день 12 ноября 1889 года судебной медициной, или как её называл немецкий профессор Менде, медицинская вспомогательная наука права, оглянулась на сравнительно короткую историю своего развития. Древние историки трактовали некоторые места из произведения греко-римского врача Галена, жившего во 2 веке н.э., как заметки по судебной медицине. В частности, они уделяли большое внимание сообщению Галена об интересном заключении одного врача, который вскрыл какую-то гречанку это суждение о занарушении супружеской верности. Гречанка родила ребенка, который совершенно не был похож на ее мужа. Врач объяснил это тем, что в спальне женщины висел портрет мужчины, и на всем протяжении беременности она, ничего не подозревая, любовалась им. Цитируется также древнеримский врач Антистий, обследовавший труп убитого Юлия Цезаря и давший заключение, что из 23-х Полытый храм на Тире Цезаре лишь одна рана на груди была смертельной. Подобные утверждения врачей очень ненадежны. Первое достойное внимания свидетельство того, что в медицине появилась специальная отрасль, помогающая правосудию, относится к XIII веку. Пришло оно из Китая. Там в 1248 году появилась объёмная книга под названием Си Лян Лу, -лю», которую действительно можно рассматривать как учебник по применению медицинских знаний при расследовании преступлений и при судебных разбирательствах. Многие из предлагаемых ею методов расследования были чистой фантазией. Но в книге содержались важные сведения по вопросам обследования трупы. Отличительные признаки ранений, нанесенных различными видами оружия, описывали способы, как определить, был ли пострадавший задушен или утоплен. В книге уделялось большое внимание тщательному осмотру места преступления, а лейтмотивом книги могли бы служить следующие слова «вот». Различие между двумя волосками может решить всё. Европейское средневековье не породило ничего похожего на этот китайский учебник. Во времена, когда главным средством допроса подозреваемых и преступников были пытки, а медицина воздерживалась от вскрытия трупов, не было причин для её превращения в помощника правосудия. Лишь в 1507 году в епископстве Бамберга в Германии появился Уголовный кодекс «Бамбергское судопроизводство», который требовал до вынесения приговора по делам о детоубийстве и телесных повреждениях привлекать для консультации врачи. Образцом уголовного права стал Уголовный кодекс или применение пыток в суде производства кайзера Карла V и священной Римской империи. Император Карл V издал этот закон в 1532 году, и он действовал на всей территории его огромной империи. Но от тщательным медицинским осмотром или вскрытии трупы при сомнительной смерти прежде здесь не шла. В лучшем случае вследывались раны и устанавливались их приблизительная глубина и направление. Значительную часть деятельности врачей составляла обязанность определить, выдержит ли подсудимый пытки. Прошло еще более полувека, пока появились первые предшественники судебной медицины. К ним относятся Амбруаз Паре, француз, живший с 1509 года, 1590 год и в 1590 году и в обширную историю как пионер хирургии тогда же итальянцы Фортунато Федерис из Палермо и Пауло Сахия из Рима. Они были последователями Андреа Визалие, который уже в первой половине XVI века подготовил почву для их деятельности. Он начал вскрывать трупы и вместо умозрительного давал вполне научное описание внутреннего строения человеческого организма. Паре описал легкие детей, задушенных родителями. Он изучал следы сексуальных преступлений. Фидерис устанавливал признаки, которые помогали определить, случайно ли утонул человек или же его утопили. В произведениях Цахия Были затронуты многие вопросы, которые отличали судебную медицину XIX и XX веков. Среди путаницы суеверий, сообщений о самовоспламенении людей, об одновременном рождении одной женщины 365 детей, можно найти обзоры по вопросам: раны, причинённые огнестрельным колющим оружием или рана от удара тупым предметом, насильственное удушение или несчастный случай, признаки убийства и самоубийства, естественная смерть по естественным причинам, сексуальные преступления и психические нарушения, аборт, гета убийство и вопросы о том, живым или мёртвым родился ребёнок. Спустя 4 года после смерти цахая В 1663 году дочанину Томасу Бортулино пришла в голову мысль, что решение вопроса о том, рождён ли ребёнок мёртвым или имело место где-то убийство, зависит от наличия в его лёгких воздуха. Воздух в лёгких он считал доказательством того, что ребёнок рождён живым. В 1682 году врач Шрайер Из братиславы впервые опустил в воду лёгкий якобы мёртворождённого ребёнка. Если они не тонут, то в них есть воздух, следовательно, ребёнок рождён живым. Так возник первый, пока ещё сырой, но основанный на опыте и разуме метод судебного медицинского исследования. В 1640-м и 1687-м годах Два немецких врача, Михаэлис и Бон, начали преподавать студентам Лейпцигского университета методику определения насильственной смерти или торгии. Их последователями были немцы Тайхмайер, Альберт и Бленк, Мецгер и французы Фодере и Плефос. Фодере в 1796 году, опубликовав в Страсбурге фундаментальный труд под названием Вопросы судебной медицины и общественной гигиены. Подобную же работу в Вене опубликовал Иоганн Петр Франк Система совершенной медицинской полиции. Обе работы отражали слияние двух направлений медицины. С одной стороны, Усилие медиков дать медицинское направление и толкование событий, которые играют роль при определении преступлений, всякого рода нарушений, от убийства до изнасилования, от телесных повреждений до симуляции болезней. С другой стороны, процесс скопления большого числа людей в городах приводил к эпидемиям и мору и ставил перед медициной новые задачи по контролированию людей гигиенического состояния городов. В обоих случаях речь шла о государственно-общественных проблемах. На рубеже 18 и 19 столетий в Германии и Австро-Венгрии возникла единая государственная медицина, занимавшаяся как вопросами судебной медицины, так и вопросами гигиена населения. В городах и селах гигиенического состояния городов. Были созданы медицинские пункты, которые должны были оказывать населению помощь и производить медицинские свидетельства вне для судов. Одновременно в нескольких университетах в Эрлангене, Праге и Вене был введён курс государственной медицины, который давал врачам государственной администрации основы специальных знаний. Французская революция в значительной степени способствовала развитию этой тенденции. Уголовно-процессуальный кодекс Наполеона, все закрушающее творение 1808 года, положил конец инквизиторским тайным судебным процессам, где для доказательства вины применялись пытки. Во Франции и Европе он подготовил почву для создания Новая система судебного разбирательства, которая вывела деятельность судей и медицинских экспертов из прежней замкнутости и поставила её под контроль общественности. Если бы в ноябре 1889 года, в день, когда Лакассан отправился на Леонское кладбище, чтобы эксгумировать труп из Миллери, кто-нибудь оглянулся, На этот ранний период развития судебной медицины, то ему представилось бы жалкое зрелище. Все, чему к началу века учила государственная медицина, было проникнуто стремлением решать проблемы не путем эксперимента, а посредством теоретических построений. Развитие судебной медицины, так же как системы Бертильона и дактилоскопии, было тесно связано с с резкими скачками развития естествознания, с отказом от умозаключений в пользу эксперимента и изучения фактов жизни и смерти. Наилучшим образом эту тенденцию характеризуют слова скончавшегося в 1864 году берлинского врача-преподавателя государственной медицины Иоганна Людвига Каспера, который в подисловии к своей книге «Самон» Настольная книга по судебной медицине, вышедшая в 1857 году, писал: Пусть не будет упрёком то, что судебной медициной в Германии занимались люди глубокой научной образования и начитанности, которых не могли заменить отсутствие наблюдательности. Эпоха Дарвина, Галтона и Кветле помогла медицине совершить быстрый скачок в своем развитии. Хотя история анатомии, история вскрытия человеческого тела уже насчитывала более трехсот лет, лишь теперь она добралась до истинных тонкостей строения организма. Еще на рубеже XVII и XVIII веков итальянец Морганьи начал вскрывать трупы умерших, которые были в и сравнивать изменения, появившиеся в различных органах вследствие болезни. Понас навел патологию, науку об изменениях органов, характерных для определённых болезней. Но своего истинного расцвета патология достигла лишь во второй половине XIX столетия. Правда, уже в XVII веке голландец Левенгук использовал изготовленную им линзу для изучения мышц человека, невидимых невооружённым глазом. Но лишь в XIX веке началась действительно эпоха микроскопии, микроскопической анатомии, открытие клетки как мельчайшей частицы человеческого организма и всех органических структур, эпоха микроскопической гистологии изучающие частицы тканей человека под микроскопом, при помощи красок, делающие невидимое видимым, и, наконец, эпоха микроскопической патологии. В первой половине XIX века во Франции, Германии и Австро-Венгрии можно было по пальцам пересчитать врачей, которые пытались использовать в государственной медицине достижение естествознания. Это были Кромхольц и Попель в Праге, Фитц и Бернт в Вене, а также основавшие в Берлине и в Париже новую школу судебной медицины, Иоганн Людвиг Каспер, родившийся в 1796 году в Берлине, Матьё Жозеф Бонавантур Орфила, создатель науки о ядах, родившийся в Берлине, в 1787 году на острове Минорка, и Мари-Гиом-Альфонс-Девержи, родившись в Париже в 1798 году. Их жизненные пути были так же различны, как и условия, в которых они работали. Большинство представителей медицины считали их выскочками, еждивенцами ими истинной медицины, поборниками второстепенной науки, на которую бросала тень преступления. Патологи, которым для исследования никогда не хватало трупов, оспаривали право на вскрытие не только умерших в больницах, но и всех погибших насильственной смертью от несчастного случая или скоропостижно. Рокитанской признанный авторитет австрийских патологов с 1800 года 1932 по 1875 год был полным хозяином всех трупов, которые науке могла предоставить Вена. А Бернт, преподаватель государственной медицины, и его последователь Глоди должны были довольствоваться тем, что присутствовали на вскрытиях производимых патологами. В 1830 году была даже сделана попытка запретить им в И их ученикам присутствовать на вскрытиях под предлогом, что среди учеников могут быть подозреваемые в убийстве. Гаспер работал сначала в ужасных моргах столетних берлинских анатомичек, а затем ему пришлось перебраться в один из подвалов Шарите, центральный больничный комплекс Берлина. Отсюда ж спустя 2 года под давлением выдающегося патолога Рудольф Верхове он вынужден был уйти в подвал на Лёзенштрассе но несмотря ни на что он не прекращал своих исследований и когда в 1835 году появилась работа Девержи Судебная медицина теории и практики а в 1850 году работа Кастора Судебное вскрытие трупа а в 1856 году его же практически справочник по судебной медицине открылся новый мир. Это был ужасный мир, но заглянуть в него было необходимо. Темы, над которыми работали Каспер и Девержи, не отличались существенно от тем, разработанных их предшественниками в прошлом столетии. Важнейшие лейтмотивы судебной медицины не изменились, они охватывали учения о различнейших видах насильственной и естественной смерти, а также установления болезненного психического состояния преступников. Но способ, которым Каспор и Девержи освещали эти темы, заключал в себе революцию в корне дальнейшего развития. Их девизом были «вскрытие трупа, Микроскопический и химический анализ и тщательное изучение. В полдень 12 ноября 1889 года, когда Гурон, Жом и Александр Локасань ждали на Леонском кладбище, пока извлекут гроб номер 216, в котором покоились останки трупа из Миллери, со дня смерти Каспора прошло уже 25 лет со дня смерти Порфиллы 36 лет и со дня смерти Дивержи 10 у нас судебная медицина всё ещё вела борьбу за признание и предоставление ей права на самостоятельность. Государственная медицина ушла в прошлое. Ливена стала областью медицины. Труды тера Орфиллы, Бернты и Дивержи не пропали даром. Их ученики и последователи продолжали начатое ими дело и накопили уже большой опыт о возможностях, о которых общественность пока ещё имела очень смутное представление.